Плюс 330 часов по стандартному времени. Земля. У этих ребят очень хорошая подготовка, просмотрев видеофрагмент, сказал Лейц. Но есть два существенных минуса. Какие могут быть минусы, удивленно перебил командир Гурк. Эти морские... коты, просто идеальные воины для Авесты. У нас так много воды, а они готовились как раз к такой войне на море. «Котики», — поправил его Лейтс. «Во-первых, нам придётся обучать их языку, а во-вторых, они слишком профессиональны, чтобы мыслить широкими понятиями». «Уровень их подготовки очень высок, но это не оставляет простора для фантазии». «Фортуна просчитает таких врагов за два часа. Нет, нам нужны другие. Искусные, но не искушённые. Грамотные, но непредсказуемые. На этом длинном двойном континенте таких мы не найдём. Здесь всё слишком правильно и логично». «Как же вариатор отыщет подходящих субъектов, если не в состоянии понять, что вы от него требуете?» – недовольно проворчал Гурк. «Фортуне нужны четкие критерии отбора». Вот именно с ухмылкой ответил командир. «Поскольку в критерии вариатора укладываются вот эти англоамериканцы значит, они нам не подходят». «Тогда какого дьявола мы терзаем вариатор, не выдержав, взорвался помощник?» «Чтобы найти тех, кого он не воспримет всерьез». «Потому что не может их понять», — спокойно ответил инспектор. «Я же говорил тебе, что нам придется искать самостоятельно. Вот этот момент и настал». «Хорошо», — Гурк поднял обе руки. «Давайте искать». «Где?» «Среди тех, кто для полюбившихся вариатору котиков является врагом», — ответил Лейтс. «Советский Союз и Китай», — сверившись с данными компьютера, подсказал Гурк. «Союз», — выбрал командир. «У Фортуны были варианты?» «Да, среди предварительных данных», — подтвердил помощник. «Подразделение «Дельфин» аналогично американским котикам». «Значит, отпадает», — сделал вывод Лейтс. «Что еще?» «Выемпел. Он не так хорошо подготовлен к морским диверсиям, но на берегу...» «Ты меня не понял?» Командир раздосадованно махнул рукой. «Мне нужна последняя строка в списке, а не две первые». «Что-то, чего Фортуна не понимает». Тогда вот, Гурк указал на короткий абзац внизу перечня. Сводный отряд, формирование началось 12 местных месяцев назад, тщательный подбор кадров и очень суровая программа подготовки, но ничего конкретного о потенциале, а также целях и задачах подразделения неизвестно. Правда, среди членов группы есть несколько специалистов по языкам, в том числе похожим на наш. Но даже с учетом этого, по оценке вариатора, боевая ценность отряда пока близка к нулю. «Именно то, что надо!» — воскликнул Лейтс. «Они нащупывают свой особый путь, и мы им его предложим».